Глава седьмая Ярко освещен громадный, сравнительно с низкими постройками того времени, дом адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина на том берегу Невы, где тогда существовала пристань для сообщения с возвышающейся напротив Петропавловскую крепостью и где ныне находится Зимний дворец. На берегу и по углам дома расставлены смоленные бочки, Волнующиеся ветром пламенные языки освещают фасад, а густые клубы черного дыма прихотливо тянутся змеями через широкую темную поверхность реки. Из окон яркий свет прорезывает глубокую осеннюю ночь длинными светлыми полосами, в которых появляются подъезжавшие экипажи и косматые головы черного люда, жадного посмотреть на выходивших у подъезда именитых особ. Граф Федор Матвеевич справляет день своих именин великолепной ассамблеей. Хотя ассамблеи формально учредились только три года спустя, но и в 1715 году они практиковались лицами, приближенными к царю. Знавшими его твердое намерение уничтожить по примеру Запада затвор, вывести из него русскую женщину и сделать из нее общественного члена. Конечно, первые ассамблеи составляли только первообраз тех последующих, для которых организовалось формальное положение, закон, устанавливающий их форму и обрядность. На ассамблеи пятнадцатого года еще рассылались особые приглашения гостям. Существовала обязанность хозяины и хозяйки встречать гостей, занимать их. И открытие ассамблейного сезона не возвещалось еще всенародным объявлением на всех площадях и перекрестках. На стенных часах с кукушкой новости того времени пробило шесть часов пополудни. Обыкновенный час съезда гостей и открытия ассамблеи, продолжавшийся обыкновенно до полуночи, а в случаях особенно торжественных именин хозяев или при особенном воодушевлении гостей, До двух или трех часов ночи. В парадных комнатах все приготовлено. Обширная зала, где должны были производиться танцы, обливалась режущим глаза светом от бесчисленного множества свечей, или вставленных в массивную люстру и стенные бра, или просто расставленных в серебряных подсвечниках по окнам, по столам, и везде, где только выискивалось подходящее местечко. Кругом залы, единственную мебель, составляли стулья вдоль стен для отдыха танцующих и пожилых маменек. Новощеный пол блестел отражением переливчатых огней от хрустальных подвесок люстры. Двери в небольшую смежную комнату отворены, и в ней видны расставленные пюпитры с нотами, а над ними головы пленных шведов, музыкантов составлявших почти единственный оркестр в тогдашнем Петербурге. Правда, были и другие оркестры. У герцога Галштинского трубили двенадцать волторнистов. Солидный оркестр у княгини Марии Юрины Черкасской, урожденной Трубецкой, второй жены Алексея Михайловича, игравшего впоследствии при Анне Иванне такую видную роль. У самой государыни Екатерины Алексеевны был организован прекрасный оркестр. Но все эти оркестры были доступны далеко не всем, или по дороговизне своей, или по множеству требований. У недостаточных жилиц нередко фигурировали или какой-нибудь скрипач, или просто казак с бандурой. Другие, противоположные двери, тоже отворенные, вели в соседнюю комнату, предназначенную для нетанцующих мужчин. В этой комнате для конверсации находилась более мягкая мебель со столами и столиками для игры в шахматы и шашки. Картежная игра на ассамблеях не допускалась. А посредине круглый стол с пачками табака различных сортов и лучинками для закуривания. Сам хозяин, граф Федор Матвеевич, в высоком алонжевом парике с пышными буклями, в богатом Вышитым по бортам адмиральском мундире, в чулках и башмаках, заботливо осматривал все приготовления, в особенности по части курения. Хорош ли табак, тот ли именно крепкий кнастер, который так любит государь курить из своей коротенькой трубочки?